Глава 5 На пороге дома их встретила Тася, жена Анатана. «Я хотела предупредить вас о собаках, а вы фьють?» проговорила она, заведя гостей в просторную комнату. «Ваша дочка предупредила», — сказал Адер и оглянулся. Анатан вошел во двор вместе с ними и словно испарился. «Аля, все-то она знает». Усмехнула Стасия, кивком указала на дверной проем, завешанный ситцевой занавеской. Спит, егоза. А сын огород поливает. Присев на скамью возле двери, малика принялась развязывать шнурки на стоптанных башмаках. Адер растерялся. Снять сапоги, но он никогда не ходил по полу босиком. Остаться обутым, но хозяйка басая Да вы и скидывайте сапоги. Чай надоели за целый день проговорила Тася. Прошлепала стопами по свежеокрашенным половицам громоздкому комоду и выдвинула ящик. Адер сел рядом с малякой и окинул комнату взглядом. В простенке между окнами трюмо, в щель между зеркалом и рамой уголком вставлена пожелтевшая фотография. Крышка трюмо усеяна безделушками. Фаянсовая шкатулка, фарфоровые слоники, стеклянные шарики. На кресле корзинка с клубками ниток. Посреди комнаты круглый стол, накрытый вязаной скатертью. Держа перед собой просторную рубаху, Тася повернулась к Адеру. «Купила сыну на вырост. Должна вам подойти». Зубами оторвала этикетку. «Чего ж вы не разулись, я вам калоши дам. В калошах сподручнее». У Адера отвисла челюсть. Он никогда не видел калош, но знал, что эту обувь надевают простолюдины, когда идут убирать навоз. Тася заметила его замешательство. «Если сапоги широкие, можете не снимать». Адер встал. «Выйду на воздух. Анатана подожду». Анатан парную проветривает. Угар выгоняет. Тася вытащила из комода льняные штаны. «Идемте, покажу, где банька». Адеру тяжело дались последние дни. От воспоминаний о постоялых дворах, плесневелых ваннах, узких кроватях и пропавших сыростью постелей бросала в дрожь. От слова «банька» по спине побежали такие же мерзкие мурашки. Спотыкаясь в потемках о невидимые кочки, Адер шел за тасей по огороду. Безлунное небо сливалось с крышами домов. Издалека доносился сиротливый лай собаки. Где-то ухнула ночная птица. Вдруг захотелось сбежать. Тихо повернуть назад незаметно выбраться на улицу, сесть в машину и унестись куда угодно, лишь бы подальше от смехотворной и унизительной роли рядового инспектора. Но что-то заставляло передвигать ноги и, стиснув зубы, вглядываться в смутные очертания низенького строения, которое казалось зловещим. Тася уперлась ладонями в двери. Раздался скрип, в кромешный мрак вырвался сноп света. «Анатан, встречай!» Вложила Адеру в руки штаны с рубахой и растворилась в темноте. Адер вошел в тесный предбанник, освещенный керосиновой лампой. Закрыл за собой дверь. Воздух мгновенно стал осязаемо плотным. Заложила уши. В противоположной стене открылась дверца, выпустив облако пара. На пороге появился Анатан, в чем мать родила. «Раздевайтесь, не стесняйтесь!» Протараторил он и скрылся в водянистом тумане. Адер сел на скамью, посмотрел на ушаты с водой. На табурете — махровые полотенца. На крючках, вбитых в стену, рабочие вещи Анатана и чистая льняная одежда. На полу — сапоги, облепленные глиной и резиновые башмаки. «Яр! Чего так долго?» Адер обернул бедра полотенцем и ступил в парную. Опустившись на прогретую деревянную полку, вдохнул горячий воздух с примесью какого-то запаха, то ли травы, то ли цветов, и неожиданно для себя улыбнулся. «Хорошо?» — спросил Анатан, расположившись рядом. «Хорошо», — протянул Адер, осматриваясь. В углу тускло горел фонарь, освещая бревенчатые стены, Маленькое запотевшее оконце с форточкой, деревянную бочку с водой, низкую каменную печку, в черном зеве которой олели угли. Адер поймал на себе въедливый взгляд. «Что-то не так?» Точнувшись вперед, Анатан поднялся. «Залезайте повыше, я жару поддам!» И набрал в ковш воды. Адер растянулся на верхней полке и со смешанными чувствами закрыл глаза. Тело нежилось в тепле, чистоте и свежести. А разум противился. Лучше затыкать нос в постоялом дворе, чем ходить нагишом перед плебеем. «Готовы!» — прозвучал голос Анатана. Адер повернулся к нему лицом, но не успел спросить, к чему надо приготовиться. Анатан выплеснул воду из ковша на горку камней, лежащих на печи. Казалось, что уши свернулись в трубочку. В лицо впились... Сотни раскаленных иголок. Воздух обжег горло. После второго ковша Адэ раздуло с полки на дощатый пол. Анатан раз хохотался. Они выскочили в предбанник, окатились ледяной водой из ушата, забежали обратно в парную и, усевшись рядом, рассмеялись. Над чем смеялся Анатан, одному богу известно. Адэр представлял глаза отца, узнай он, где сейчас его сын. Из груди рвался смех а хотелось выть. Как же не ископал будущее владыка полмира? Адер уронил руки на колени, опустил голову. Это всего лишь спектакль. Скоро представление закончится, он зайдет за кулисы, скинет ненавистную маску и вычеркнет из памяти дни позора. — Вам плохо? — спросил Анатан. — Мне хорошо, — ответил Адер и забрался на верхнюю полку. Ни шипение камней на печке, ни обжигающий пар, ни раскаленный воздух уже не смогли согнать его на пол. Тело разомлело и словно растеклось по доскам, как растопленный воск. Анатан похлопал Адера по плечу. «Хватит! В бане главное не переусердствовать!» Адер надел льняные штаны и рубаху, с огромным трудом всунул распаренные ноги в сапоги. Увидев, как Анатан запросто обул резиновые башмаки, понял, что имела в виду Тася, говоря об удобстве калош. Выйдя из бани, с невыразимым удовольствием потянулся и направил взгляд в звездное небо. «Посмотришь на это, и хочется жить», сказал Анатан и побрел к дому, в котором, словно маяк, одиноко светилось окно. На тарелках исходил вкусным душистым паром картофель, политый маслом и посыпанный кружевами петрушки, переливалась золотистая капуста, украшенная стрелами зеленого лука, горкой возвышались кусочки черного хлеба. Из-за ситцевой занавески появилась маляка. Шмыгнула серой мышкой через комнату, тихонько скрипнула дверью. Анатан достал из шкатулки несколько монет. «Пол, поди сюда!» Из кухни выбежал парнишка 15 лет, одетый в майку и клетчатые штаны. Он поразительно походил на Анатана. Такое же открытое лицо, короткие, выгоревшие на солнце волосы и не по возрасту жилистое тело. Бросив Адеру «Здрасте», пол застыл возле отца. Анатан протянул ему деньги. «Сбегай в питейный дом!» Адера передернула от воспоминаний о запахе выпитого вина. «У меня есть отличное вино. Сейчас принесу». Он долго мерил двор шагами. Ему уже приходилось обедать за одним столом с мулякой. Теперь предстоит пережить еще большее унижение – распивать вино с простолюдинами. Ко всему прочему, на столе нет ножей, только вилки. И четыре тарелки вместо 12. Вернувшись в дом, Адер дал Анатану бутылку и кольцо копченой колбасы. Опустился на скамью возле двери. Немного подумав, скинул сапоги и с удовольствием вытянул ноги. Странно. Впервые в жизни его чувства были противоречивыми, а мысли — путанными. Из смежной комнаты вышла Тася, держа на руках дочку. «Проснулась, Егаза, Не помешает, если посидит в углу!» Адер пожал плечами. «Разве от его желаний что-то зависит?» «Былая бодрость сменилась усталостью». Вот бы завалиться на скамью и забыться беспробудным сном. Хозяева принесли из соседней комнаты стулья. Поглядывая на Адера и тихо перешептываясь, расставили их вокруг стола. «Прошу откушать», — сказал Анатан. Слава богу, догадались, что он уже не в силах ждать. Услышав скрип двери, Адер обернулся. Цветастый халат хозяйки пришел самолеке не по размеру и подвязанный поясом превратился в странный наряд. Глубокий вырез, сползающий с плеч рукава, широкая колом стоящая юбка. Влажные волосы, собранные на затылке, при свете лампы отливали синевой. Маляка села за стол и потупила взгляд. Вознеся благодарение Всевышнему за хлеб и воду, Анатан принялся раскупоривать бутылку. «Я вообще-то не пью, только по большим праздникам. Но сегодня настоящий праздник, гости в доме!» В щели между занавесками мелькнуло лицо Пола. «Почему дети не садятся за стол?» — спросила Маляка. мало еще трапезничать с гостями!» — вытаскивая пробку, произнес Анатан. «На кухне поедят!» Пока он наливал в глиняные кружки вино, Адер рассматривал Алю, сидевшую в кресле. «Сколько ей?» — с виду такого же возраста, как его меньшая племянница — Только у той в волосах кружевные ленты, а не веревочки, и кукол целая комната. А у этой вместо куклы тряпка, обмотанная в нескольких местах шнуром. Плакица чистая, с кармашками, но какое-то взрослое, словно сняли со старухи, уменьшили в размере и надели на ребенка. И этот взгляд... Девочка, прижимая куклу к груди и вытянув шею, смотрела на заставленный тарелками стол. «Можно я поговорю с вашей дочкой?» спросил Адер. «Чего ж нельзя?» ответила Тася. «Аля, подойди, с тобой господин хочет поговорить». Аля подбежала к Адеру, вытянулась по стойке смирно. «Здравствуй, Аля». Девочка кивнула. «Кушать хочешь?» Аля посмотрела на мать. «Она недавно ела». Худенькие плечи поникли. Качнув косичками-карандашами, К груди склонилась голова. Аля поплелась обратно к креслу. С отвратительным чувством, будто лично шлепнул по детской руке, тянувшийся к тарелке, Адер откинулся на спинку стула. Он никогда не видел таких восторженных глаз, устремленных на еду. А поднял кружку. «Костям первый тост!» «Ты сказал, что сегодня праздник», — проговорил Адер. «Так и есть!» «Какой же праздник без детей?» Хозяева переглянулись. «Пол!» — крикнул Анатан. «Тащи стул и тарелку!» Тася усадила дочку к себе на колени. Подтягивая вино, Адер наблюдал за детьми. Он не подозревал, что с таким аппетитом можно есть обычную колбасу с черным хлебом. В памяти еще были свежие воспоминания, как с десяток нянек лезли из кожи вон, уговаривая его племянниц попробовать то или иное изысканное блюдо. «Настоящее лакомство!» – смущенно проговорила Тася, вытирая мордашку Али полотенцем. «С колбасой у нас беда. Мясо подорожало второй раз за месяц. Стоит целых пять моров. А колбаса и того дороже. А Натан на этой неделе получил три мора. Тут уж не до лакомств. И с мукой начались перебои, и с молоком. Если картошка с капустой не уродит, вообще будет горе». «Сейчас еще ничего. Держимся. Даже на зиму денежку откладываем. Зимой Танатан ничего не приносит». Вздохнув, направила на Адера тусклый взор. «Почему ничего не кушаете?» «Я не голоден». «А вино пьете?» Адер сделал глоток. «Что сказать ей? Что жалеет о потерянном времени и попусту растращенных силах, и вином тушит злость?» «Вы не здешний, какой-то вы другой, и смотрите по-другому, и все молчите». «Чего прицепилась к человеку?» — напал Анатан на жену. «Устал человек, не видишь?» «Я приехал из Тазара». «Из Тазара?» — переспросила Тася. «Вон оно как». «Чему удивляешься?» — проговорил Анатан. «Правитель из Тазара, вот и людей своих позвал» наши работать не хотят. В потолок плюют, либо перед чужими правителями выслуживаются». «Не все», — возразила Тася. «Маркис Ларе в потолок не плюет». «Маркис Ларе — доктор», — пояснил Анатан. «Его имение за горным прииском, на меже бездольного узла и нижнего дола». «От нас, правда, далековато», — произнесла Тася. «Но если кто заболел, сразу к нему. Никому не отказывают И к нам приезжает». Детишек осматривает стариков, говорят, он сам придумывает лекарства. Адер вновь поймал на себе пристальный взгляд Анатана. «Почему ты на меня так смотришь?» Анатан почесал мизинцем затылок. «Вам никто не говорил, что вы похожи на великого!» Сколько же потребовалось усилий, чтобы смех прозвучал непринужденно и искренне. «Я серьезно!» — сказал Анатан. Адер допил вино. «Ты видел великого?» Анатан приблизился к трюмо, вытащил из-за рамы снимок, положил перед Адером. «Это привез наш командир стражей! Он 17 лет служил в Тезаре!» Адер взял фотографию. Тронный зал, толпа дворян, на престоле великий. И он, двенадцатилетний престолонаследник Тезара, преклоняет перед отцом колена На снимке запечатлен момент перед началом одной из самых важных церемоний в его жизни. По традиции, принятой родоначальником династии коро когда наследнику исполняется двенадцать, король клянется передать престол сыну. В руки подростка вкладывают скипетр, над головой держат корону. И наследник приносит ответную клятву принять престол. От всколыхнувшихся воспоминаний запершило в горле. Адер подвинул кружку к Анатану. «Наливай». Сделав пару глотков, спросил. «Сильно похож?» «Как по мне, так не сильно!» Протяжно, словно сомневаясь, ответил Анатан. «Он старый, а вы молодой!» Адер закрыл фотографию ладонью. «Что ты знаешь о заброшенных приисках?» «Сейчас карту принесу!» Сказал Анатан и вышел из комнаты. Тася понесла дочку в спальню. Пол забегал, убирая со стола посуду. «Я забыл в бане одежду. Иди принеси», — прошептала Адер Малике. «Я постирала ее и повесила сушиться. Хоть в чем-то от тебя польза». Анатан разложил на столе карту, ткнул в нее пальцем. «Первый здесь, в 10 милях к северу. Прииск старый, можно сказать, древний, требует коренного переустройства». Там добывали полудрагоценные камни, горный хрусталь и малахит. Начальство посчитало, что его дешевле закрыть, чем перестроить. А второй?» Анатан заскользил пальцем по карте. «Вот здесь, в горах, на берегу моря. Я был там, правда, очень давно, но одного раза мне хватило, чтобы отбить охоту лазать по горам». Его черты лица исказились то ли от страха, то ли от омерзения. «Опасное и жуткое место. Узкие провалы, разрушенные штольни, глубокие пещеры. Еще этот ужасный грохот. Рядом находятся ущелье испытаний, там мощные водопады. Такой шум не всякий выдержит». «Что на этом прииске добывали?» «Алмазы. А такие прииски просто так не бросают». Глядя на карту, Адер постукивал кулаком по губам. Попытки найти... Новый источник для пополнения казны потерпели крах. Правитель хочет изменить долю твоего прииска. Лицо Анатана вспыхнуло. Увеличить? Уменьшить. Взор Анатана потух. Ему виднее. И все? Ничего больше не скажешь? А что тут говорить? Яблоко от яблоньки недалеко падает. В смысле? Вашего... Адера коро, как у вашего мога на великого волнуют деньги, а не люди. Не забывайся. Это они, видать, забыли, кто им деньги добывает. Адер хлопнул ладонью по столу. Довольно. В просвете между шторками показалось перепуганное лицо Таси. Упираясь кулаками в карту, Анатан навис над столом. Мой дед всю жизнь вкалывал на этом приске. И что он видел? как князья и прочий сброд набивали карманы камнями, а работяги ютились в лачугах, ели лепешки из крапивы и пили воду из луж. Мой отец 15 лет отвоевывал каждый мор у Тезара, поднимал на ноги селение, работяг превращал в людей. И вот приехал ты, внимательный, отзывчивый, и вдруг говоришь, что твой правитель хочет отбросить нас на 20 лет назад, а я с тобой за одним столом сидел. Как же после этого я людям в глаза смотреть буду, а? Адер поднялся. Разговор окончен. «Ты заподозрил в воровстве моих рабочих. Ворует твой тезар. Прикуси язык!» Процедил Адер сквозь зубы и бросил Маляке. «Хватит на меня глазеть!» «Сдаешь в банк десять камней, а тебе говорят, что три не ювелирного качества. И в отдельный ящик сгребают!» Не унимался Анатан. «Но я-то не дурак. Я с измольства в камнях разбираюсь!» «Что ты сказал?» «А что слышал?» «И платят не за вес, чистоту и цвет, а за штуку, будто мы яйца сдаем!» Из комнаты донесся плач Али. Адер оттянул ворот рубахи, посмотрел на побледневшую маляку и тяжелой походкой вышел из дома. Он сидел на крыльце и заставлял себя вслушиваться в ночную тишину. В голове вихрем носились мысли. Болезненные. Колки. Как уличить Анатана во лжи и как его наказать? Если бы не Маляка, первый вопрос даже не возник бы. Но пять дней назад она взывала к справедливости. Хорошо, он будет справедлив. Вломиться в отделение банка, не имея на руках предписания о проверке и не разбираясь в банковском деле, Адер не мог. Вдобавок к этому в отделениях работали чиновники из тазара Они могли его узнать и на каком основании требовать отчеты от людей, выдержавших испытания временем и расстоянием. Надо быть идиотом, чтобы усомниться в их честности. А значит, то, что придумал Анатан, — его личная беда. Но как же доказать его обман? Послышали шаги, скрипнула половица. Адер напрягся. Когда внутри царит хаос, наружу лезет злость, и справляться с ней все труднее. До упора открылась дверь. Повисла тишина, в которой отчетливо чувствовалось чужое присутствие и ощущался взгляд в спину. Вздохнув, Анатан сел рядом. «Простите, я погорячился». «Послушай, как тихо», — сказал Адер и после долгого молчания проговорил. «Утром мы едем на шестой прииск». «Горный?» «Не знаю, как он называется. Шестой и все. Ты поедешь с нами». «Как скажете?» «Был там?» «Был! Там уж не начальник мой друг детства!» Подумав, что всю дорогу придется слушать приторный голос простолюдина и смотреть в притворно искреннее лицо, Адер спросил. «Мотоцикл на ходу?» «На ходу?» «На нашем горючем он еле тянет! Вам придется ехать медленно, чтобы я не отстал!» «У меня в багажнике две канистры топлива. Хорошего топлива. Из ларжетая. «Ладно, только с утра...» «В охранительный участок заскочим! Получу разрешение на выезд из селения!» Анатан сжал Адеру колено. «Простите меня!» Лежа в мягкой, запахом полевых трав постели, Адер смотрел в потолок и лишь под утро заставил себя закрыть глаза.